10. Вернувшись в палаццо «Сплендор», я получил ключ от номера у того же парня за стойкой, он снова говорил по телефону, а может быть и вовсе не прекращал. Помочь мне донести сумку на второй этаж он не предложил, при том, что лифта в гостинице не было. Царской роскоши за 120 евро в неделю я не ожидал и оказался прав. Мои однокомнатные апартаменты включали крохотную ванную, раковина, туалет, душ без занавески, мини-кухню, Маленький холодильник, плита, раковина. Недействующий камин с пустой каменной полкой. Двухместную кровать с потертым ситцевым покрывалом. Комод. На нем зеркало в деревянной раме и, наконец, шкаф. Настолько узкий, что три имевшиеся вешалки входили в него только под углом. На единственном окне не было штор, но это не имело значения, поскольку оно выходило в глухой темный проулок. Принявшись распаковывать чемодан, я почувствовал, как забота этого долгого дня... Начали понемногу отступать. На смену им хлынули мысли обо всем, что я оставил позади. О работе, студии и друзьях. Вспомнился разговор с моим арт-дилером из Челси, который состоялся меньше недели назад. «Мне придется закрыть галерею, Люк. Я просто не могу ее больше содержать. И чем ты займешься? Сделаю небольшую паузу по путешествию. Мир искусства меня вымытал за последние 10 лет. Меня тоже. Не расстраивайся, Люк ты найдешь себе другую галерею». У меня не было такой уверенности. Моя последняя выставка четыре года назад прошла неважно. Коллекционеры, прямо скажем, не выстраивались в очередь за моими работами, а я видел, что случилось с другими малоизвестными художниками, когда их галереи закрылись. В итоге они оказывались в дешевых, кооперативных галереях, где боролись друг с другом за каждый кусок стены. Хотя смысла в этом никакого не было, потому что коллекционеры и критики на эти выставки не ходили. Стараясь не думать о своих картинах, я стал раскладывать белье и носки в верхнем ящике комода. Но в памяти уже возник по ассоциации другой разговор, который состоялся чуть позже, заведующим кафедрой, специалистом по искусству французского рококо XVIII века. В особенности он любил вато и франгонара художников, создававших веселенькие картины с розовыми девушками на качелях или млеющими в садах влюбленными. Для получения должности профессора вам нужно провести выставку своих работ. Выставка? Без галереи? Это не так просто. Но я не стал говорить ему, что моя галерея закрылась. Я перестал раскладывать вещи, присел на край кровати и задумался. Чем же стала для меня эта поездка? Погоней или бегством?» Глаза мои закрывались от усталости, тело расслаблялось, но сознание продолжало работать. Разговор с Кватроки породил больше вопросов, чем дал ответов. Поход в университет закончился полным поражением. Секретарша Кватроки, сморщенная старуха, выглядела так, будто каждый день ела американцев типа меня на завтрак. Она признала, что набирала электронное письмо но в ответ на мой вопрос, мог ли еще кто-нибудь прочитать его, она смерила меня убийственным взглядом и молча вышла из комнаты. Откинувшись на спину, я стал смотреть на лепнину на потолке. Единственную красивую часть комнаты, но через минуту, не в силах успокоиться, встал и достал из багажа привезенные с собой газетные статьи и полицейский снимок. «Винчанцо пируджи единственное фото прадеда, которое мне удалось найти. День, когда это случилось, я помнил так ясно, словно с тех пор прошло не двадцать лет, а несколько часов. Пыль и паутина. Грязь и машины помет. На чердаке душно и под невысокой раскаленной крышей такое же пекло, как и снаружи. В середине лета, в Бейоне, в штате Ниджерси царит зной. Что может быть хуже? Во всяком случае, так мне казалось в мои четырнадцать лет, когда я был наказан. В начале летними дополнительными занятиями по алгебре. Если x равен y, то то какая на хрен разница? поинтересовался я у учителя. Он пожаловался директору, а тот родителям. За сим последовало наказание одно из множества в те годы. Приберись на чердаке. Надуманная, нудная работа. Чердаком никто не пользовался. Первый час я тупо просидел на заднице, куря сигареты, а потом приметил задвинутый в угол старый пароходный кофр. На богатую добычу я не надеялся, но когда стер рукой пыль с крышки, открылись инициалы С.П. Через минуту до меня дошло, что кофр, должно быть, принадлежал моему деду Симону Перронни, который жил в Италии и умер до моего рождения. Замок пришлось вскрывать отверткой. Внутри, прямо сверху, лежала винтовка, которую я тут же достал и осмотрел. Дерево немного поцарапано, ствол металлический, спусковой крючок заржавел. Я тут же представил, как похвастаюсь этой находкой перед пацанами. Да так потом и сделал. Под винтовкой лежала фотография. Полицейский снимок. и в профиль. С надписью внизу. «Иль Карцерато». 378-699. Заключенный, значит. На обратной стороне мелким ровным подчерком подпись. «Винченцо Перуджо». «Мой прадед». Больше я не обращал внимания на чердачную духоту и мух, жужжавших у самой головы. Я не мог оторваться от фотографии этого человека, этого преступника. Вечером за ужином я выложил этот снимок на стол и увидел, как отец перестал жевать. «Это ведь отец твоего отца, да? Мой прадедушка Венчанцо!» «Это никто!» — пробормотал отец невнятно. Он был уже изрядно под хмельком. «Сам не понимаешь, ерунду какую-то, говоришь!» Я вскочил из-за стола и убежал. Мне все равно не хотелось жевать мясной рулет с консервированным горошком. «Вернись!» — крикнул вслед отец. У матери вид был такой, словно она собиралась заплакать. Она часто плакала. А что ей оставалось, если она не могла справиться ни с мужем-хулиганом, ни с сыном-правонарушителем? Потом я встретился с приятелями из нашего района, похвастался старой винтовкой и выпил несколько кружек пива. Но фотографию прадеда я им не показал этой находкой мне не хотелось ни с кем делиться несколько недель я донимал родителей этим снимком, но все без толку они вели себя так как будто прадеда никогда не существовало притворялись что не знаю о таком речь говорили что я спятил а я довольно скоро выяснил что они в прошлом поменяли фамилию еще один до той поры неизвестный мне факт тогда и начались мои ночные поиски в интернете письма простые электронные Недели, месяцы, годы сбора информации. В конце концов, это стало для меня чем-то вроде миссии. Узнать все возможное о Винченце Перудже, человеке, выкрывшем Монну Лизу. Черт побери, подумать только. Этот чел, этот преступник был моим прадедом. Я не мог понять, почему мои родители так стыдятся этого родства. Ведь самому мне хотелось рассказать о нем всему миру. Мысль об этом казалась настолько захватывающей и опасной, что я решил выяснить все о своем прадедушке. Но, несмотря на 20 лет упорных поисков, этот человек до сегодня оставался для меня загадкой. До сего дня. После прочтения лишь нескольких страниц дневника фотография будто жила. Причувствие не обмануло. У меня оказалось больше общего с прадедом, чем с отцом, скучным госслужащим. Отложив в сторону фотографию, я развернул привезенные с собой газетные вырезки. Первую статью, напечатанную в Нью-Йорк трибьюн в 1911 году я давно заламинировал и помнил почти дословно. В Париже украдена картина да Винчи. Париж, 22 августа. Сегодня мир искусства был повергнут в ужас. Стало известно, что картина Леонардо «Монна Лиза», широко известная также под названием «Джаконда», таинственным образом исчезла из Лувра. Преступник или преступники не оставили следствию ни одной ниточки. Были обследованы все укромные уголки и закоулки от крыши до подвала, но найдены лишь драгоценные рамы и стекло от картины, оставленные на лестнице черного хода. Самое замечательное в этом деле то, что пропажу картины почти двое суток никто не замечал. Все думали, что картина убрана для фотосъемки или реставрации. Пристроив статью на каменную полку, я стал просматривать остальные. Я привез их с собой в расчете на то, что здесь, во Флоренции, увижу в них что-то, чего не замечал раньше. Один журналист предполагал, что мона Лиза была украдена кем-то с целью шантажа французского правительства. Другой намекал, что картину похитили немецкие заговорщики с целью поставить французов в неловкое положение. В третьей статье, вышедшей через две недели после преступления, утверждалось, что не менее трех свидетелей видели Монну Лизу в поезде, направлявшемся в Голландию. Но доказательств не приводилось, а именно свидетелей не разглашались. Кое-кто предположил, что картину выкрал богатый американец откуда-то с запада и якобы пронес ее на борт Кайзера Вильгельма II. Но когда корабль пришвартовался в Нью-Йорке, ни выходца с запада, ни картины там не было. Загадка, да и только. Еще три статьи. В одной Лувр обвинялся в недостаточной безопасности, в другой высмеивали полицию за неудачное расследование, в третьей считали, что кража не более чем розыгрыш. В Лувре, конечно, проявили беспечность. А если учесть тот факт, что директор Лувра в день пропажи картины был в отъезде, а охранник, который должен был находиться в квадратном салоне возле Монна Лизы, даже в закрытом музее остался дома из-за болезни ребенка, то причин подозревать, что в деле замешан кто-то из своих, было достаточно. Наконец, еще одна вырезка, на мой взгляд, самая важная из всех. А заметка эта появилась в маленькой парижской газетке «Le Cris de Paris» ровно за год и один месяц до кражи 1911 года. «Монна-Лиза продана в Америку». Париж, 24 июля. Заслуживающие доверие источники сообщают, что в одну из июньских ночей из галереи Лувра была украдена «Монна-Лиза», Кража осталась втайне, а в раму была вставлена копия шедевра. Это произошло благодаря соучастию сотрудника музея. Утверждается, что подлинник был перевезен в Нью-Йорк и там продан некому американскому коллекционеру. Несмотря на то, что данная версия до сих пор не нашла подтверждения, она послужила почвой для нескольких теорий, утверждавших, что Монна Лиза, ныне находящаяся в Лувре, является подделкой. Эта идея терзала меня с тех пор, как я впервые прочитал ее в подростковом возрасте. Причиной, по которой я оказался здесь, была надежда, что дневник Перуджи прольет свет на эту историю, и я, наконец, узнаю правду. Фотографию прадеда я сунул под рамку зеркала, стоящего на комоде. Заключенный номер 378-699 был снят, анфас, и в профиль. Темный пиджак, полосатый галстук на крахмаленный воротник — Густые черные волосы с аккуратным пробором, высокий лоб, скула осты с большой нижней губой. Он неплохо выглядел, несмотря на широкий нос, наводящий на мысль об уличных драках. Бог весь сколько часов я провел, глядя на эту фотографию. Она до сих пор завораживала меня по одной простой причине. Если бы не закрученные вверх усы Перуджи и немного обвисшая века на правом глазу, его можно было принять за моего брата. Много лет я пытался проникнуть в тайну, которую хранила это настороженное лицо. Теперь, прочитав кусочек его дневника, я понял, как мне казалось его нужду и страсть, его жажду признания. Кое-что мне самому было слишком хорошо знакомо. «Я не отступлюсь», — произнес я вслух, обращаясь одновременно к себе и к фотографии прадеда. «Мне удалось подняться со дна, я не собирался туда возвращаться». Трудный подросток из Бейоны остался в прошлом. Пусть он там и останется. «Я доберусь до истины», — кивнул я человеку на фотографии, сам впервые в жизни веря в эти слова. «Во что бы то ни стало».